Глава 43. Вечером король наслаждался уже привычной беседой с женой. У них давно возник эдакий ежедневный ритуал, когда после ужина, оставшись вдвоем, они обсуждали прошедший день. Мартина не переставала удивлять и восхищать такая простая вещь, как наличие интеллекта и знаний у собственной жены. Разумеется, королева была далеко не первой женщиной в его жизни, но беседы с дамами обычно сводились к неким ритуальным любезностям и комплиментам, пустым расспросам о погоде, жизни и здоровье, и изредка касались каких-то мелких событий в городе. С Марией же он мог беседовать практически обо всем, о внутренних проблемах королевства и внешней политике, о торговле между странами и королевских финансах, о тех самых финансах, которых последнее время было маловато. Его не удивляло, что Мария возражает против сопровождения чужих караванов. Многим женщинам не нравилось отпускать своих мужчин в такие опасные рейсы. Но то, чем Мария предлагала заменить этот самый эскорт, в который и ввязывались-то только ради дохода, казалось ему необычным. «Ты пойми, Мартин, сопровождая караваны, ты каждый раз теряешь мужчин». Здоровых, молодых, трудоспособных. А если ты наладишь это производство, то сможешь получать денег не меньше и без особого риска. Конечно, не слишком удобно, что Туридюр находится далековато от нас, но это твои земли. И расположив там мастерские, ты будешь получать стабильную прибыль. Как не сложно было сделать это в плане финансов, но они с Марией выкроили необходимую сумму и вот уже три месяца на острове Туридюр обустраивались два десятка семейств. Да, королю пришлось поставить дома, бесплатно перевезти весь скарб, снабдить семьи едой на длительное время и обеспечить необходимыми инструментами. Но уже сейчас на острове заготавливали лес и там же сортировали его. Что-то пойдет на дрова для Несландии, что-то на строительство новых домов, а что-то вполне сгодится на качественную мебель. Нужно будет найти в Бритарии несколько хороших мастеров, кто обучит твоих людей. Тем более, что многие из несландцев, кто ходил в море, неплохо умеют резать разные фигурки. Сам знаешь, в морских путешествиях бывает время, когда руки занять нечем. Так вот, из них со временем должны получиться прекрасные резчики, которые сделают мебель красивой и дорогой. Но все эти разговоры прошли уже давно. Сегодня Мартина ожидала безумно интересная беседа о том самом поддельном жемчуге. «Знаешь, солнце мое, я иногда думаю, что в колдовстве тебя обвинили не зря», — с улыбкой сказал Мартин. Мария шлепнула его по губам, нахмурилась и ответила. «Не вздумай так даже шутить. Мне, знаешь ли, хватило одного раза». «Прости меня», — Мартин поймал руку жены и, целуя тонкие пальчики, покаялся. Действительно, дурацкая шутка получилась. Но ты меня все же прости и расскажи, как ты это делаешь. Ему действительно было любопытно. Мария с улыбкой посмотрела на мужа, который предвкушал интересную историю, и заговорила. Так я получаю перламутр, потом смешиваю его с клеем, покрываю полученной краской бусину, ну и все, в общем-то. Знаешь, я уже видел фальшивый жемчуг. В Лангардии видел, в Бритарии только выглядит он совершенно не так, как твой. Его частенько носят жены тамошних рыбаков, и эти бусы всегда тусклые и неровно окрашены. Они довольно дешевые, а твоя выглядит как настоящая. Возможно, знаток и отличил бы, но вот я не смог. Видишь ли, тут дело в том, что я покрываю бусины не одним слоем краски. Этих слоев очень много, и делается бусина долго. Нужно обязательно дать просохнуть каждому слою. А еще, чтобы краска ложилась, как натуральный перламутр, после каждого слоя я эту бусину шлифую. Да и клей я выбрала не сразу, а перепробовав сперва несколько составов. Так что создание такой штучки – процесс весьма трудоемкий. Мария крутила в пальцах розовый шарик, который при свечном освещении казался цветом еще теплее. Теперь весь вопрос в том, сможем ли мы это продать достаточно выгодно для того, чтобы развернуть полноценное производство, которое и будет регулярно приносить деньги. Мартин смотрел на нее каким-то странным взглядом и молчал. Мария слегка обеспокоилась. Обычно он легко вовлекался в ее рассказы и принимал деятельное участие в обсуждении. А сейчас происходило что-то странное. «Мартин, тебе не нравится моя идея?» или ты находишь в ней что-то нехорошее? Я думаю о том, что этим браком Господь благословил не только меня, Мария, но и всю Нисландию. Очень серьезно ответил королеве муж. Галеон морская гурия поднимал паруса. Ветер был попутный, и Фердан Абу-Галиб от всего сердца вознес пророку благодарность. Этот рейс обещал быть самым удачным за последние годы. Фердан выгодно распродал весь груз Бритарии. Он обменял на звонкое золото и дорогие шелка всё, и благовоние, и ароматную древесину сандалового дерева, и пряности. Трюмы его корабля были заполнены новым грузом. И если благословит пророк, то он довезет домой купленных в Бритарии коней в целости и сохранности каковы жеребцы благословения неба. Цена их на рынках Маджахара может быть очень велика. Фердан немного досадовал, что в этом году на рынках Бретарии было слишком мало хорошего меха, но сам же себя и одергивал, не желая гневить своей жадностью Всевышнего. В полуденный чай Абу Галиб пил в компании своей любимой наложницы. Быстрый стук в дверь заставил нахмуриться. У него были свои планы на ближайшие час-полтора. Однако в походе все может случиться. Фердан недовольно крикнул «Войдите!». На пороге возник капитан морской гурии, пожилой, толстый, одышливый, но опытный и бесконечно преданный Фердану слуга. Его появление в неурочное время могло означать только что-то важное. Небрежным жестом отправив наложницу из каюты, Фердан приподнялся с подушек, сел, привычно сложив ноги и приказав склонившемуся в поклоне капитану. — Говори, говори, инсофар, и, надеюсь, новости твои того стоят. — Господин, нас преследует корабль. В Первые мгновения Абугалип испытал страх. Морские воды изобилуют пиратами, и лишиться корабля, а то жизни, можно было очень быстро. Однако почти сразу он сообразил переспросить. «Корабль? Всего один корабль?» «Так и есть, господин, один корабль», — подтвердил капитан. Ситуация была странная. «Галеон, морская гурия, прекрасно вооружен. Ну и этого мало. Рядом для охраны идут четыре караки его, Фердана Абу Галиба, собственного флота». «Велик ли корабль, инсафар «Небольшая двухмачтовая бригантина, господин!» Недовольно сопя, Фердан вышел на палубу и, не глядя, протянул руку в сторону. Кто-то немедленно с почтением вложил в пухлую ладонь подзорную трубу. Фердан быстро нашел преследующий их парусник и крайне внимательно оглядел окрестности, проверяя, нет ли рядом других судов. Пираты частенько сбивались в стаи ради добычи. Однако море было совершенно чистым, а вот на обушприте судна он заметил развивающийся белый флаг. Несколько минут Фердан размышлял, выискивая, нет ли подвоха, а после велел капитану. — Прикажи спустить паруса, инсафар Я хочу знать, что желают получить от нас эти бритарцы. Вскоре капитан уже смог прочитать название на борту бригантины — «Королева Мария». Недовольно посопев, Фердан распорядился сопровождающему его Евнуху. «Накрой стол для приема, Изи!» и, уже уходя в каюту, приказал телохранителям. «Обыщите того, кто поднимется на борт очень тщательно!» Предосторожности не бывают лишними. Никогда Фердан Абу Галиб не был слишком доверчив, и эта его подозрительность не раз спасала ему жизнь. Через некоторое время второй Евнух тихо скользнул в каюту и доложил. «Господин, посланник прибыл!» «Он что, прибыл один, Азир?» «Он подплыл в лодке, где на веслах сидели еще шесть матросов, но на борт, господин, он поднялся один. Он принес с собой груз, господин!» Пожалуй, Фердан даже был рад, что в пути случилась эта крошечная задержка. Как и положено удачливому торговцу и владельцу собственного флота, человек он был суеверный, а потому свято верил в то, что иногда фортуна возникает перед глазами ищущего неожиданно. Вдруг и эта встреча окажется из тех, что приносят успех и добычу. Мужчина, которого увели в его каюту телохранители, был не стар, высок ростом и крепок телом, светловолос и не слишком похож на бритарца. Его отличала прическа, волосы, заплетенные в сложные косы. Одежда не дешевая, но гораздо более удобная, чем у бритарцев, а также излишневольное поведение. Мужчина как будто не понимал, что за его спиной стоят двое убийц с обнаженным оружием, готовые в любую секунду прервать тонкую нить его жизни. Гость поклонился Фердану низко, почтительно, но не подобострастно, и сообщил. «Меня зовут Ханс Кристиансен. Я ищу человека, который хочет разбогатеть». Тут гость слегка улыбнулся, однако сразу же лицо его вновь стало серьезным. «Присаживайся, Ханс Кристиансен. Будь гостем моего дома. Угощайся!» Щедрым жестом Фердан обвел роскошно накрытый расписной столик. Гость кивнул и несколько неуклюже расположился возле низенького столика. Дождался, пока Евнух подаст ему пиалу с чаем, и разом проглотил почти половину, что было не слишком-то вежливо, проговорил. «Я специально приплыл к берегам Бритарии, почтенный Фердан Абугалиб, чтобы найти нужного мне человека. Я разговаривал с друзьями, знакомыми и моряками, и решил, что ты, почтенный, и есть нужный мне человек. Мне сообщили, что ты покинул порт всего два дня назад». Тогда я сел на свой корабль и догнал тебя». Фердан еле заметно поморщился. Грубоватая прямота гостя отдавала дурным воспитанием «Впрочем, чего еще ждать от этих людей, не ведающих истинной веры?» философски подумал мудрый Фердан и тут же уточнил. «Ты будешь говорить от своего имени, почтенный Ханс Кристиансен?» «Нет Фердана Бугалиб, я буду говорить от имени Мартина из дома Райдера». «Милостью Божьей короля Нисландии!» Фердан задумался. Про Нисландию он, конечно, слышал, но в его представлении это были скудные снежные земли, на которых никогда не было ничего интересного. Нисландцы жили тем, что отдавали своих воинов за хорошие деньги, славились верностью своему слову, но вот торговать с ними... Однако, раз уж вестник здесь, не стоит торопиться с выводами. Лучше выслушать, что он хочет сообщить, и уже потом принять правильное решение. «Да пошлет Всевышний благодать на земле твоей родины, Ханс Кристиансен!» — вежливо начал Фердан. «И да будет он милостив к тебе и твоей семье. Сообщи мне, что заставило тебя искать встречи со мной». Гость небрежно указал на сундучок, внесенный вслед за ним слугами, и, обращаясь к Фердану, ответил. Прикажи, почтенный абугалиб открыть этот сундук и вынуть то, что хранится внутри. По знаку Фердана Евнух откинул крышку и, порывшись в соломе, вытащил небольшой сосуд из удивительно прозрачного стекла, наполненный абсолютно чистой водой. Фердан непроизвольно схватился за жирную грудь. В воде почти до половины бутыли играли перламутром крупные жемчужины удивительной красоты. Евнух, понимая желание господина рассмотреть перлы получше, сделал два шага к помосту и застыл в лучах солнечного света, падающих сквозь окно каюты. Этот жемчуг на моей родине называется Нисланда, почтенный Фердант. Он будет принесён тебе в дар, если ты удалишь отсюда слуг и охрану и поговоришь со мной наедине. Клянусь Господом нашим Иисусом, что не имею в мыслях причинить вред твоему здоровью или имуществу.